письмо 233 Константину Адамовичу Военскому, 1909 год, августа 17-го, Ясная Поляна. Получил вашу прекрасную книгу и не за одной учтивости, а совершенно искренне благодарю вас за составление и присылку ее, примечание первое. Я прочел не только те девять страниц из предисловия, на которые вы указываете, но и все предисловие и некоторые главы вслух со своими друзьями, на которых так же, как и на меня, она произвела самое хорошее впечатление. Примечание второе и третье. Не могу не пожалеть о том, что не имел этой книги в то время, как писала в двенадцатом году. Желаю вам успеха в вашем труде и всего хорошего с совершенным уважением Лев Толстой. Примечание первое. В письме 23 июля ⁇ Смотри ГМТ ⁇ историк Воинский сообщил об отправке Толстому 12 июля в своей книге. «Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 года». Том 1. Санкт-Петербург, 1909 год. Толстому был послан первый том предполагаемого десятитомника «Литва и западные губернии». Всего из печати вышло три тома. Второе в тот день были в Ясной Поляне, кроме членов семьи, Николаев и Денисенко с детьми. И третье. Просматривая книгу 16 июля, Толстой заметил, какой жулик был Наполеон, маленького роста, не француз, корсиканец. Его выдвинула революция, какая революция? Наша взрывала, а та казнила. Смотри яснополянские записки, книгу 4, страницу 16, конец примечаний.